Верно, смуглый оказался парень, только не цыганского, иного типа. А какого Беглов не определил. Глаза большие, добрые, нос прямой, с горбинкой, темные волосы зачесаны назад, достают едва не до плечи, волнистые. И улыбается приветливо, первым протянул руку Беглову. — Дудкин я, — сказал пришелец, — окличут Иваном. Охотник из Акачурихи. «Иду с участка, сено там косил, зимовее ладил, вот к вам и завернул». «Верно, знал, бегло в такую деревню сто пятьдесят назад, по Барматую». «Ну и ладно», — сказал он охотнику, пожимая его сильную руку. «Погостей, Дудкин, Иван, а может и с нами останешься, рады будем». Дудкин широко улыбнулся. «Можно и с вами», — проговорил он и пожал плечами. «До сезона далеко, и в деревне скукота, да бабы с ребятишками одни». Экопарик хватил, роготнул и блеснул глазами шурфовщик стрекозов по прозвищу Долбояк. «Нежто с бабами скукота бывает». Иван повел плечами, покосил глазом на Долбояка, смолчал. «Документы какие есть?» — спросил Беглов, не веря удаче.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 о зачислении Ивана Дудкина временным рабочим геолого-разведочной партии. Первый помощник капитана хмыкнул. «Выходит, похоже, нашей истории сказал он Беглову. «И ко мне он пришел поработать на время и документы отменные показал».